Глава девятая Рейд в этот раз начали правильно. С поисков главного местного БХССника и участкового, закрепленного за целевым колхозом. Параллельно гости из столицы оккупировали все здания местного МВД и КГБ, копаются в документах, пока местные сидят за запертыми кабинетами, чтобы не мешали. Незаконно? Зато в рамках социалистической справедливости невиновных мы ведь не тронем. БХССников в чине капитана на рабочем месте, вопреки должностным инструкциям и вывешенному на двери кабинета рабочему графику, не оказалось. Но нашелся он на квартире, где, по такому поводу, провели совершенно незаконный, но относительно результативный обыск. А еще, на всякий случай, отвезли в здание БХСС его жену. Капитан орал, качал права и даже позвонил в Москву, разрешили, но, услышав ответ, побледнел. Его мы взяли с собой для экспресс-сочных ставок и даже разрешили в последний раз в жизни надеть парадную форму. С кирзачами, в которых мы в колсоху видим, сочетается очень забавно. «А вот участковый пропал». Но нету и все, никто не знает где. Рабочая машина на месте, в квартире у него и парочки всем известных любовниц. Холостой у нас. Данного товарища тоже не нашлось. Удивительные вещи творятся в стране, где учет и контроль — наше все. Сидя в перевалившейся по ужасающего качеству проселку таблетки, слушая барабанищей по крыше дождь и наблюдая его же капли на стекле, Я обосновывал значимость второго в мировой истории пионерского рейда. Горком — это замечательно, но он может возникнуть риск того, что те, кто пониже, не проникнутся. На них-то поди такой удивительный ресурс, как мальчик с жуткой ксивой, переводить не будут. Поэтому мы сейчас и здесь. Показывать, что ранг преступника нам пофигу. Неприкасаемых быть не должно. Это опять-таки сильно подрывает дисциплину в обществе. В затянутом черными тучами небе сверкнула молния, озарив смешанный лес за окном. Переждав пришедший следом гром, повернулся к сидящему через проход сорокалительному капитану БХСС Васильеву Виктору Павловичу, которого мы прихватили в райцентре. Придется бедолаге дело шить, он тут за колхозами следить поставлен, но ничего полезного не делает, зато охотно принимает бакшиш. Зачем такой нужен? Решил протестировать уровень освоения печальным капитаном учебного материала. А вы как считаете, Виктор Павлович? Сидящий на сиденье впереди нас дядя Петя, дядя Витя за рулем, многозначительно на капитана посмотрел. Поежившись, тот ответил, «Э — -э, Дисциплина очень важна. — Рад, что мы с вами в этом солидарны. светло улыбнулся, неплохо проводящее время, но настроение не очень призрак соечки душит. Пионер. — ну что же вы коллектив-то запустили? Дисциплина начинается с себя. — Вот вы сколько часов в день работаете? Э -э, по 15 — По пятнадцать. Не моргнув глазом, соврал он. — Значит, всю ночь работали. Раз за вами на квартиру пришлось ехать в разгар рабочего дня, — вздохнул я. — Извините, что не дали выспаться, Виктор Павлович. Э, — Ничего, работа такая, — вымучено улыбнулся он. — Так вот, дисциплина начинается с себя и распространяется на коллектив. Если начальник недисциплинирован и ленив, точно так же будут вести себя его подчиненные. Если главный сидит, пропёрдывает любимое кресло своими днями, то я чем хуже. И вся работа идёт в одно место. КГБшники, Вилка и родной БХССник, он у нас из Генпрокуратуры, оказывается, гоготнули, товарищ капитан побледнел. А ещё мы по пути поймали женщину славянской наружности из деда Пашиного списка. Вот какой я молодец. «Почему это все, товарищ капитан?» — вздохнул я. «Почему вы полгода игнорируете многочисленные сигналы уважаемых колхозников, которые, если что, обеспечивают нас самым главным ресурсом — едой?» «Да это колхозники!» — раздраженно заорал Виктор Павлович. «Алкашня! Да им любого председателя поставь! Они хуй нажрутся и давай доносы строчить!» «Как все плохо!» — паник я. Что это за презрение к своим соотечественникам? 207 человек под последним сигналом подписалось. Да это почти петиция. 207 алкашей нажрались и коллективно решили с пьяных глаз пожаловаться гражданин Васильев. Падшего капитана аж подбросило. А в участкового мы вообще не нашли. Представляете, гражданин Васильев, продолжил я. Вот как так? По графику он сегодня должен сидеть в своем кабинете. Однако его секретарь нам заявил, что гражданин участковый на больничном. В поликлинике нам сказали обратное. Не нашлось его и на квартире. Как так вышло, гражданин Васильев? Пришлось тут же увольнять, заводить дело и объявлять в розыск целого младшего лейтенанта. А работу с населением в виде молодых проводят, надо полагать. «Я участковыми не командую!» — без энтузиазма грызнулся экс-капитаном. «Но бакшиш берете оба!» — развел рукой. «Да я никогда...» — начал было он, но получил вялый пинок по сапогу от дяди Петь. Андрей Викторович злорадно усмехнулся. Четыре пятилитровых бутыли с самогона на балконе, автомобиль москвич 402 комплект золотых украшений, люстра девятнадцатого века. Вот за присваивание культурно-исторических ценностей у нас с недавних пор спрос особый. И шесть тысяч завернутых в тряпку рублей в вентиляции, происхождение которых вы объяснили как «всю жизнь копил». Говорят об обратном я уж извините больше вас получаю но всего вышеперечисленного позволить себе не могу либо машина либо заначка самогон разве что но самогонщиков пусть новый участковый ловит он молодой из москвы и очень хочет обратно в столицу поэтому будет стараться приожже буркнул капитан на четыре года кивнул бы хэсесник «Посчитаем снова ваши официальные доходы и неофициальные расходы». «Жена тоже работает», — выкатил он еще одну отмазку и горько вздохнул. «Работала». «Очень удобно оценил я. Как раз в сфере распределения строительных материалов». «Неплохо семейный бюджет четыре руки пополняется». «Квартира у вас есть». Гражданин Васильев, аж двушка, детей нет, машина есть, самогон дармовой, жатва надо полагать, тоже, председатели возят. Зачем вам столько денег? — Это ж деньги, — посмотрела на меня так, как на умалишенного. — Видите, товарищи, — обрадовался я. А вот и второй сорт советского жадины. Видит деньги и теряет голову. — Понять можно. Опять-таки, с точки зрения моего любимого материализма, получать деньги приятно. А чтобы было приятно, мозг вырабатывает дофамин. Что-то вроде природного наркотика, заложенного эволюцией. Считай самодрессировкой. Когда получаешь что-то хорошее, сверху мозги выдают дофаминовую подпитку. Цепочка закрепляется. Получил деньги, стало хорошо. Но наркотик на той и наркотик, что его нужно все больше и больше. Получать одну и ту же зарплату постепенно становится неинтересно. Хочется больше денег. Тратить их при этом не обязательно, но получать прямо хочется. Особенно ярко это выражено у сверхбодогатых капиталистических элит. Вот у тебя, например, есть миллиард. Сколько поколений потомков должно ничего не делать, чтобы прожрать? Ответ. непреставимо много. Однако богач остановиться уже не может. Хочется больше и больше. Вот поэтому товарищ Маркс и окрестил капитал самовозрастающей стоимостью. Богач может и рад бы остановиться, но не может. Пожран собственным капиталом. Грустный вздох. И вот уже вводят войска во Вьетнам, убивая в процессе миллионы людей и поливая на палмом джунгли, чтобы сладенько осваивать военный бюджет. Видели когда-нибудь наполовину обгоревшего живого слоненка? Взрослые отвели глаза. Что тут ответишь? Ни хера мы сегодня с таким замечательным начальником районного БХСС не управимся. Как минимум нужно заглянуть в парочку соседних колхозов. Видишь, какой ты плохой, гражданин Васильев. Запустил дела, развратился, а теперь пионера приходится отправлять дерьмо за тобой разгревать. И домой я вернусь глубокой ночью. А мне, между прочим, завтра экзамены за седьмой класс сдавать. Подъем план седьмого. Соратники облегченно заржали. Сдам пораньше, какая разница, если я в школу в этом учебном году уже не вернусь. Заодно на учительницу литературы посмотрю. Уже пару недель анонимные розы получает. Может, мордашка посчастливее стал Чистой воды хулиганство. Без далеко идущих планов. С таким графиком похода в школу потихоньку склонить к рату не получится. Лес закончился, потянулись распаханные и, надо полагать, засеянные поля. И коровник есть, и пара свинарников, а вот и домики, по большей части деревянные, но местами попадаются вкрапления панельных. И печки топятся, сегодня прохладно. По случаю ливня улицы были пустынными, и по частично асфальтированным дорогам мы добрались до дома председателя. Аккуратный дощатый забор выкрашен синей краской, сам дом панельный новенький. Но тут вся улица такая, образцово-показательная. Выбрались, протопали по выложенной бетонными плитами дорожки Опытный дядя Петя вытянул руку и открыл запертую на крючок калитку. «Здравствуйте — Здравствуйте! — поздоровался я с радостью, залаившим на нас цепным псом породы кавказская овчарка. — Здоровенный! Остальные делегаты и стража вниманием обошли, и я указал на стоящую во дворе, собранную из бруса, баню. — Бывал там, гражданин Васильев? Мужик ответом не удостоил. — Зря ты так, — вздохнул я. Те же все равно пиздец. Но есть разница. Будешь добросовестно сотрудничать, отделаешься служебным соответствием, конфискацией и переездом в общагу. Ну и жене что-нибудь обломится, мы же не звери. Условка, например. Проблема-то по большей части в тебе, как в главе семьи. Безработицы в СССР нет, и тебя обязательно куда-нибудь устроят, с голоду не помрешь. Ну, а нет, извини, полноценные лагеря со всеми причитающимися. Бывал, пожевав губами, сделал он выбор. «Я б тоже в баню сходил», — признался я, — «но мне пока нельзя». Расстегнув молнию, отодвинул ворот в футболке, показав шрам. Кусок легкого вырезали. От жары кашляю. Мужик побледнел еще сильнее. Нехайся пионеры пошли. Лай собаки не остался незамеченным, и на крыльцо вышла дородная дама в разрисованном цветами черном платье и белом платочке. Увидев такую необычную компанию, она охнула и быстро забежала обратно в дом. — Прятать пошла, — заметил дядя Витя. — Я бы вынес дверь сам, но мало каши ел, — вздохнул я. — Ничего, еще навыносишься, — похлопал по плечу, пообещал дядя Петя. Забежал на крыльцо и пинком в область замка с хрустом выбил кусок двери. Дядя Витя и Андрей Викторович ломанулись следом, а оставшийся со мной Виталийный гражданин Васильев словил приступ слабоумия и попытался сбежать при помощи оставшейся открытой калитки. Я даже не успел рассмотреть, как агент Вилка его заломала и уложила носом в лужу. Специально ведь немножко поправила. «Боль, Кейт, — болькает заметил я. — Жить хочет, значит, — ухмыльнулся она, и сеанс утопления прекратила. — Впечатляет, кстати, — отвесил девушке комплимент. — Сойдет для сельской местности, — с улыбкой ответила она своей любимой поговоркой. Подняла испачкавшегося капитана на ноги, заломала руку, и мы прошли в дом. Внутри, помимо жены и самого председателя, стандартно пришивого и одетого в тельняшку и треники, нашлись двое напуганных моих почти ровесников, мальчик и девочка. «Сережка Ткачев!» — узнали они меня. И без того ублюдочное настроение, дождь, коррупция, хищение, госсобственности, что еще остается, кроме горького Степа, окончательно опустилось в минус. «Мне очень жаль, но ваш отец — вор!» — выдавил я, стараясь не прятать глаза. «Папа!» — ахнула большеглазая, кудрявая, светло девочка. — Вор! — вторил ей брат с ужасом глядя, как дядя Петя с дядей Витей пытаются вытащить из рук воющей жены председателя металлическую прямоугольную банку из-под сахара. А самого гневно взирающего на нас главу семейства держит за руки Андрей Викторович. Обстановка, мое почтение, стиль советский колхозник забогатевший. Ковер на полу, два ковра на стенах, на повлескающей лаком стенке цветной немецкий телек, и это только зал, он же гостиная. «Расхититель социалистической собственности», — подтвердил я. КГБшники наконец-то справились с нежелающей расставаться с банкой женщины, которая, лишившись важного для себя предмета, метнулась к детям, обняла их, завыла не губи. Игнорирующий вой дядя Витя показал мне содержимое банки, свернутые в толстую трубочку сторублевки, забитые золотыми цепями и кольцами остальное пространство. — Ты пятнадцать, — профессионально оценил, — экономический КГБшник. — Еще есть? — оборвав вой показом ксивы, — спросил я женщину. — Все сдашь и живите с детьми прямо тут, даже телек оставим. Муж лет через семь поудовый выйдет Сработало. Загнав плачущих детей в комнату, она сводила дядю Витя дом и они вернулись оттуда с промасленной, испачканной землей тряпицей. Развернули обрез — Через восемь по УДО получается, — грустно вздохнул я и запросил у дяди Петя подтверждение. — В администрацию? — Надевайся, — скомандовал тот председателю. — А можно Сережу расписаться попросить? — выглянула из-за разделяющий зал и остальной до из-за девочка с пионеркой в руках. — Чего за дни пошли? — Один хуже другого. «Давай распишусь!» — задавив эмоции, выдавил улыбку и расписался. «Я все равно папу не люблю!» — шипнула она мне на ушко и убежала. «Не помогло! Прости, только хуже!» «Но вам хуже не соизмеримо! Херово без отцовщини, а в деревне херово двойне! Знаю, жил!» «Подождав, пока товарищ председатель наденет импортный костюм за двести с хвостиком рублей, а в губами такой видел, прошли через двор обратно, и меня угораздило обернуться. Дети смотрели в окно, как мы забираем у них папку». Брат плачет с пожатыми губами. Сестра радостно машет мне рукой. Какой пиздец! Администрация как в тумане. Вот ты, Чуксиева, и в лицо на вышедшей на работе бухгалтерши. Вот она плачет, рассказывает, какая она невиноватая. И какие у нее трое замечательных детей, которым теперь придется жить в детдоме. Уж не в том ли, куда Сережина мама шмотки и инвентарь возила? А я, получается, привезу пополнение. Бухгалтерские бумажки даже не смотрел. Мощностей московского БХССника хватило с лихой потому что никто ничего особо и не прятал. Ну, трясается, ну, сушается, ну, не сходится дебет-кредит, пофиг, главное же товарищу капитану занести. Погрузив таблетку и бухгалтершу, добрались до ее дома, и пришлось снова смотреть на плачущих детей. Эти хуже, потому что от 5 до десяти возрасту Их мама сдала ухоронку с жалкими полутора тысячами. Прибыл новый участковый, запоздал бедолага, и мы оставили детей ему на попечение Далее в сельпо где та -дам! У продавщицы тоже оказалось трое детей, но, к счастью, с отцом-трактористом и подростки. У Хоронка немножко золото Это и нормально, запрет работать в сфере торговли условка, так что ее отпрыском на газетках расписался уже почти нормально. В райцентре сгрузили незаконно задержанных, а как еще это назвать, граждан СССР во взятые московскими гостями под контроль околоток для нормального оформления всего и вся, и отправились в следующий колхоз. «Плохо, Сережа?» — шепнула грустно таращившемуся в окно мне Виталина. «Очень», — признался я. — Но если взялся, делай. Я-то при чем? Законы есть, законы нужно соблюдать. Я здесь вообще-то чисто таран, причем изо всех сил смягчающий наказание для нижнего звена. — Оправдывайся. — Если бы БХСС работал нормально, мне вообще здесь быть не пришлось. Андрей Викторович поежился. — Что с тобой случилось, Сережа? Смотри, здоровые мужики трясутся. Да от меня целый андропов бледнеет. Хочешь, я попрошу, чтоб подбирали дела с бездетными, щедро предложила Витарина. Нечестно же, грустно улыбнулся ей. Не переживай, агент Вилка, профессиональную деформацию уже не остановить, и дальше будет только легче. Вплоть до расстрельных списков.